Глава двадцать третья «Ниспошли «Не мне, небесный енот, вот такое ведро!» Чармодифицированный енот Бальтазар. Я вбежала в спальню так, будто за мной гнались все твари-броди вместе взятые, и, запнувшись о крутившегося под ногами Бальтазара, с размаху упала министру в объятия. «Не стоит спешить, дорогая!» Заключив меня в кольцо сильных рук, усмехнулся Ридден. «Эх, босс!» — потирая бок, проворчал енот. Я думал, ты использовала меня как трамплин, чтобы прямоходящего в окно вышвырнуть, а ты решила потискать этого самца. Я отпрянула, будто обжёгшись, и с вызовом спросила у министра: "Почему вы не хотите отпустить меня? Я выполнила все условия нашей сделки". Начала загибать пальцы. Лиса поймала, дом в порядок привела, даже Нейта не прикопала в саду, хотя очень хотелось. "А вы, вы мы перешли на ты", бесстрастно напомнила он. Генот хмыкнул и сложил лапки на груди, приготовившись к представлению. Я нервно прошлась по комнате и застыв посредине упёрла руки в боки. Вы, но не я, господин Ридан, теперь вы знаете о, хмм, то, что Сэт освядомлён о договоре, не означало, что я могу говорить о нём. Тьфу, теперь вы всё знаете, так отпустите меня, пожалуйста, сложила ладони вместе и посмотрела так жалобно, что даже у люка после такого Просыпалась совесть, и приятель подменял меня на дежурстве, даже не требуя за это поцелуя в щёчку. Но у министра, судя по всему, совести не было. Он отрицательно покачал головой. Не прокатит, вздохнул енот. Только не с этим самцом. Краснее из-за Балтазара я шагнула к Ридану вплотную и полюбопытствовала: "Почему ты предложила помощь в поимке убийцы?" Я всплеснула руками. Так я и не отказываюсь, но для этого не обязательно держать меня здесь, как мышку в клетке. Поймите, получив свободу, я сделаю для вас гораздо больше, и вообще я... Домой хочу. К своим книгам, травам, рефентам, в старую махонькую квартиру, которая не кишит тварями и полуголыми красавчиками. Полуголыми кем? Иронично выгнал он бровь. Ой, я сделала вид, что рассматриваю преобразившуюся комнату, и, мгновенно меняя тему, деловито уточнила. Кстати, как вам обои? Этот тон дался мне нелегко, но труды того стоили, вам не кажется? Ага, я пыталась сделать спокойный лавандовый, но что-то пошло не так. Например, вырывающееся пламя оставило на ткани тёмные разводы. Впрочем, рисунок получился настолько изысканным, что я решила, скажу так, задум она. Ты хорошо поработала, искренне похвалила Ридан. И во мне снова шевельнулось нехорошее предчувствие, появившееся после его заявления о кровати. А можно нам снова перейти на вы? Неуютно поёжившись, попросила я. Мне как-то неловко, не меньше, чем было мне, когда ты поведала моему секретарю о новой кровати в нашей спальне. Неожиданно преобразился мужчина. Сейчас предо мной стоял жёсткий и принципиальный министр высших чар. "По твоей милости в министерстве лишь ленивый не обсуждает наш роман". Р "Роман?" икнула я. Вспомнила о злополучном звонке Эльфиа, о том, как не вовремя подошёл нейт. И зажмурилась. О нет, теперь все в министерстве считают, что я живу с Риданом. Я та же замужем не была. Кем теперь меня считают, и подумать страшно. Это пролепетала я, едва двигая непослушными губами. Новость очень паршивая, удобная, закончил за меня Ридан и уселся на расхваленную им кровать. Считаете, Я в бессилии опустилась на диван и похлопала ладонью, призывая к себе енота, затаившегося в предвкушении нового представления. Но выпреки ожиданию с места двинулся именно Ридан. Мужчина сел рядом со мной и посмотрел в глаза. Сглотнув неожиданно подкативший к горлу ком, я хотела отодвинуться, но упёрлась бедром в подлокотник. Поэтому я решил согласиться на твоё предложение. Изучая меня спокойным тоном ответил мужчина. Ты поможешь мне найти убийцу? «Еще день назад вы считали виновной меня», — напомнила я, пытаясь хоть чуточку увеличить расстояние между нами. «Обвинили сразу в двух преступлениях». Склонив голову на бок, он задумчиво признался. «Да, но, изучая твое личное дело, изменил решение. Ты определенно вне подозрений». У меня от возмущенного удивления даже на минуту пропал дар речи. Едва справившись с собой, я вспыхнула. «Мое дело?» Как оно к вам попало? Я же оперативный чаровник высокой квалификации. В архиве мне обещали, что личную информацию работников моего уровня никто не увидит. Редовый сотрудник, возможно, согласился Ридан, но министру высших чар проблем удалось избежать. О нет, простонала я, пряча лицо в ладонях. Теперь Ридану известно обо мне всё и даже больше. То, как я провалил зачёт, разрушив до основания лабораторию в академии, вишенка на торте моих приключений, после которых отчаявшийся ректор перевёл бедовую девицу на боевой факультет, не взирая на то, что до этого там обучали только парней. Исходя из прочитанного, я понял, что личность ты неординарная, неизлечимо активная, болезненно любознательная, опасна безшабашная. Впрочем, это можно было бы понять с самого начала, абы кто не сумел бы приручить чаромодифицированную тварь Сомневаюсь, что кто-нибудь в здравом уме подошёл бы к еноту. Сомнительный комплимент проворчал я. И безосновательный, подал голос Бальтазар. Это я её приручил. Поговори у меня, цыкнул я, но зверёк и ухом не повёл. Я погрозил и пальцем. Попроси у меня печенек. Зачем просить? дерзко ответил он и оскалился. После того, как к нам заглянул Крис, Nate выдаёт мне их по первому требованию. Так что ты пока потренируйся в искусстве украшения на остроптивом министре, или он на тебе. Короче, вы тут разбирайтесь, кто сверху, а я пока на кухню. И сбежал, оставил меня наедине с этим зверем, то есть с Риданом. Ничего, я еноту это припомню. Думаю, в его словах есть доля истины. Вгоняя меня в краску, белозубо улыбнулся министр. Айлин, ты действительно похожа на дикое опасное существо. Именно поэтому енот прибился к тебе. Именно поэтому я уверен, что ты будешь полезной в расследовании убийства моего дяди. Так я и не отказываюсь. Прикосновение Ридона и его слова вызывали в груди странное волнение. Я буду приходить по первому зову, и в министерстве могу забегать в обеденный перерыв. Мы обсудим все улики, я выскажу свои догадки, а сейчас разрешите мне уйти, вы же знаете, что ммм Твар меня задери, снова эта проклятая магия. Сменила тактику. Знаете, что мне весьма непросто здесь. Знаю, сухо кивнул он, но менять ничего не намерен. А вот это было словно удар под дых. Что? Я вскочила и посмотрела на министра сверху вниз. Почему? В глазах общества мы пара, пояснил он. Пусть так и остаётся, весьма удобное прикрытие. К тому же, он замолчал и осмотрел меня снизу вверх, таким взглядом, что я вспыхнула до кончиков волос, но прямо спросила: Что, к тому же? Ридан поднялся и взял меня за плечи, слегка наклонившись, буквально ванзился в меня тяжёлым взглядом. "Догадайся". Я растерянно моргнула. "Да ну, он не могла я ему понравиться. Кто угодно, только не как там, неизлечимо активная и ещё какая-то целый список сомнительных достоинств". Ридан развлекается также, как богатенькие парни из академии, но я на это не поведусь. Пользуетесь положением, чтобы сделать из меня зверушку на побегушках? холодно обвинила я. Правильно, поводка и намордника не надо. Я добровольно буду тявкать по команде и ряяно вынюхивать убийцу. Неправильно, возразило он и наклонился чуточку ниже. Вторая попытка. Я запаниковала, ощутив исходящий от мужчины пьянящий аромат горькой вишни с ноткой дорогого табака. Взгляд невольно задержался на чётко очерченных губах Сэта. А мысленно я прокручивала все возможные к тому же разумных идей не возникало, и я выдохнула. Вам стало скучно? Придётся объяснить, притворно вздохнул он и, подавшись ко мне, прикоснулся губами к моим. Меня будто током ударило, отпрянув так резко, что не устояла на ногах, я прижала ладонь к торсу и упала бы, не поймай меня, Ридан. Почему так испугалась? Безудержно рассмеялся мужчина. утверждала, что любишь меня, как там, безумно. Ну, точно издевается. Я не стала ухудшать тебе с того дурацкую ситуацию и просто кивнула. В награду за сговорчивость меня поставили на ноги. Ридан, расстёгивая на ходу рубашку, направился в ванную комнату. Ты спишь справа. А вы в пижаме, громко напомнила я. Слушая шелест воды за закрытой дверью, коснулась кончиками пальцев своих губ, всё ещё ощущая сладость первого поцелуя. помотала головой, сбрасывая на вождение, и вынула из кармана переданный Ифы пузырек с зельем. И один...